Несмотря на все попытки настоять на том, чтобы я всё же зашёл на территорию Федерации Иневей со стороны моих двух супруг, и всё только для того, чтобы пополнить состав экипажа, взяв на борт охотника членов их семей, я не спешил этого делать. Груз на борту моего корабля был весьма специфический, поэтому мне было бы желательно доставить его туда, где он сложности для меня представлять не будет тем более, что те же криокапсулы, которых у меня было сейчас полторы сотни штук, имею в виду только те, которые находились у меня на борту, на данный момент могли слишком сильно привлечь к себе внимание на территории Федерации, подобное оборудование находится под серьёзным запретом, поэтому надо как-то решить вопрос с возможностью сокрытия такого оборудования, которое я не хочу никому демонстрировать. А с этим могут возникнуть определённые сложности. Хотя у меня уже были некоторые мысли о возможном решении этого вопроса. Я подумывал о том, что всё же имею возможность уменьшить толщину внешней брони именно при помощи своих способностей. Если постараться, то можно сделать своеобразные карманы во внешнем броневом слое, в который есть возможность выложить этой самой тканью контрабанддиста. После чего выложенная туда криокапсулы вряд ли кто-то заметит. А что? Толщина брони стандартная. Ну а то, что этот броневой лист не просвечивается всякими сенсорами, так это разве моя вина? Пусть вон к производителю брони обращаются. Скажу, что нашёл эти броневые листы на какой-нибудь своеобразной свалке, а может быть, они экспериментальные. Я-то в этом не уверен, хотя подобное было бы не сильно желательно делать, хотя бы по той причине, что такая броня, которая не просвечивается сенсорами, обычно используется именно на кораблях-разведчиках. И все только потому, что такой корабль проще принять за астероид в космическом пространстве именно из-за того, что сенсоры не видят внутри членов экипажа и систему распределения энергии вместе с реакторами. Как я, например, прятался в астероидном поле, когда мусорщики друг друга мутозили поблизости, я практически полностью отключил всю возможную энергию на корабле, оставив только двигатели и сенсоры, которые позволяли ориентироваться в пространстве. Все остальные системы были заглушены. Если бы не это, то мой корабль можно было бы обнаружить именно по работе реакторной зоны, даже несмотря на то, что вокруг были астероиды. Если такая броня блокирует подобное излучение энергии, то её можно использовать именно вокруг реакторной зоны, что позволит моему кораблю быть менее заметным, что тоже важно. Надо обдумать этот вопрос, как следует, а потом уже решать. Я понимаю, что в том случае, если они не смогут, как следует, просветить корабль снаружи, пограничники наверняка захотят провести внутренний досмотр корабля. Так это, пожалуйста, Как они его проводить будут? Просто пройдут по кораблю, и ремонтный дроид будет проводить замеры, которые должны им показать стандартыщины тех же броневых листов и переборок или ещё чего-нибудь. И если, например, переборки будут толще, чем должны быть, тогда они привлекут к себе внимание, и пограничники захотят их проверить при помощи того же ремонтного дроида. Тот снимет обшивку переборки, и попытается проверить саму переборку. Пожалуйста, если стоит монолитная бронированная плита, то он долго там ковыряться будет. Естественно, что резать плиту ему никто не позволит. Тем более, что это дело обычно делается под протокол. А кто знает, как я потом это всё в суде обставлю. Я ведь могу заявить о том, что пограничники так испортили мне корабль, например, повредили саму несущую раму. А вы знаете, чем для любого корабля подобное чревато? Именно тем, что корабль полностью списывается. Повреждение несущей рамы это смерть для корабля. Нет, я не спорю, её можно восстановить. Но подобная процедура на той же верфи соответствующего класса может стоить иногда даже дороже, чем покупка нового корабля подобного класса. Естественно, что суд в данном случае даже рассматривать этот вопрос не будет. Ведь в данном случае понятно сразу одно. Те же пограничники и таможенники просто превысили свои полномочия. Все. Если они подозревали меня в том, что я, к примеру, пытаюсь что-то провести, то пусть сначала докажут, что у меня есть какой-то тайник. А для этого обычно и предоставляются показания сенсорных комплексов, как доказательство. А если этих показаний просто нет? — Естественно, что в данном случае любой судебный Искин примет мою сторону. Надо будет подумать над этим вопросом также. Например, можно несколько бронеплит моего корабля заменить на бронеплит из того самого линкора, что я нашел разбитым. Как я уже говорил, они были более толстыми и более мощными. И если сделать все правильно, то все будет выглядеть так, будто я жуткий перестраховщик. Искал любой способ, чтобы защититься как можно надежнее. А эти бронеплиты я нашел на месте битвы эскадр Республики Хагдан и эскадр Империи Арвар, на месте гибели линкора Республики. Откуда я знаю, какие сейчас современные бронированные плиты в Республике? У меня вообще-то корабль устаревший. И пусть после этого служба безопасности Федерации ломает себе голову по поводу того, Что это за броня такая появилась у республики? Конечно, кто-нибудь тут же намекнет мне на то, что в сложившемся положении представители Службы Безопасности Федерации могут просто заставить меня отдать эти бронеплиты им для исследования. Вы так думаете? Я в этом сильно сомневаюсь. Хотя бы по той простой причине, что эта служба уже достаточно сильно себя дискредитировала в моих глазах. Поэтому я не считаю даже возможным сотрудничество с ними. Как факт можно понять, что этим разумным придётся очень постараться, чтобы они смогли меня уговорить пойти на подобное. Естественно, что все мои модификации я им оставлять не буду, тем более если всё получится с теми же орудиями, этими расчётами сейчас инженер занимается, а я в первую очередь думаю о том, по какой причине Никто из многочисленных разумных, кто занимался конструированием как кораблей, так и орудий, плазменных, тоннельных или даже обычных арварских, не пытался использовать в подобных расчётах именно конструкционный кластер подобного класса, какой есть у меня. Ведь у него есть вся эта информация в базах данных. Она есть в этих самых программных комплексах. Её просто надо использовать но разумные, которые используют эти конструкционные кластеры, по какой-то причине стараются действовать только в одном направлении, используя только одну грань этого кристалла знаний. И я же в данном случае просто задаю вопросы. И если бы этот конструкционный кластер мне банально ответил, что у него недостаточно информации для обработки подобного рода, или если бы он мне сказал, что данных по орудийным системам у него просто нет, то тогда всё было бы куда сложнее. Однако он тут же выдавал мне необходимую информацию, и по сути я не понимал того, почему подобная информация, которая должна быть где-то засекречена, вдруг оказывается в руках обычных гражданских. Может быть, потому что эти самые гражданские никогда не пытались думать под таким углом? Не знаю. На этот вопрос ответа у меня сейчас банально нет. Но я знаю только то, что намереваю всё-таки попробовать работать на улучшение как в отношении корабля и его возможностей, так и в отношении орудийных систем. Я слышал о том, что некоторые разумные для улучшения возможностей своих кораблей используют артефакты древних и даже целые системы таких артефактов. По сути, это вполне возможно. Но в этом случае обычный крейсер вроде моего становится просто бесценным, так как его стоимость превосходит даже стоимость самых современных боевых кораблей более старшего класса. Я имею в виду даже не линейные крейсера, я имею в виду линкоры шестого поколения. Надеюсь, разницу в цене понятно. По сути, за такие деньги можно полностью купить и даже модернизировать почти 10 таких тяжёлых крейсеров. А вы учтите, что модернизация минимум вдвое увеличивает стоимость такого корабля. Хотя мне хотелось бы получить возможность, к примеру, более длинного гиперпрыжка. Так вот, у меня есть такая возможность сейчас. Гипердвигатель того самого тяжёлого крейсера Наёмников, который я только что разорил. На нём стоял гипердвигатель того же класса, но уже пятого поколения этот гипердвигатель по своим параметрам даёт возможность сделать прыжок минимум на одну, а то и на две звёздных системы дальше всё зависит от их расположения друг к другу. Но чтобы не рисковать, остановимся на одной звёздной системе. Так мой охотник сейчас мог прыгать примерно в среднем на восемь звёздных систем, а теперь будет прыгать на девять. От корабля четвёртого поколения подобного класса этого никто не ожидает. В четвёртом поколении на такую дистанцию могли прыгать разве что мобильные базы, ну или в худшем случае какие-нибудь линкоры. Так что разница будет существенная. Мне подобный запас хода отнюдь не повредит, так как таким образом я могу получить возможность избегать некоторых звёздных систем, которые для меня могут оказаться опасными. Я имею в виду те звёздные системы, который является своеобразными пуповинами, в которых очень легко устроить засаду. Так что в сложившемся положении я всё равно выиграю. Добавьте сюда и двигатели этого крейсера. Конечно, я всё же повредил парочку из них, но на расходники и на запчасти они вполне пойдут, а оставшиеся 4 двигателя по своим параметрам и возможностям превосходят то, что у меня имеется на 5%. Я понимаю, что республиканские двигатели в данном случае превосходили бы имеющиеся у меня минимум процентов на 10, но у меня их нет. И в продаже с этим сложно. По стоимости каждый такой двигатель будет стоить миллионов 6. И хотя деньги у меня сейчас всё же есть, но я предпочитаю их не тратить на подобные глупости. «Тем более, что у меня имеются сейчас достаточно хорошие двигатели, которые можно использовать. В результате этой модификации скорость моего корабля возрастет еще больше, несмотря на то, что уже было сделано. Я же вместо двух двигателей, стандартных для тяжелого крейсера, уже поставил два двигателя для линейного крейсера. Кто-то скажет, что там размер другой». «Да, по длине». Будь они шире, мне пришлось бы корму корабля увеличивать. Но удалось обойтись без этого. Они были длиннее, и я в данном случае просто немного сдвинул топливные баки у меньшего в сам размера расположенного рядом трюма. Вот и всё. Теперь у меня есть возможность ещё увеличить скорость корабля, заставив его в нужный мне момент разгоняться минимум процентов на 40 быстрее, чем было раньше. А это важно. Особенно на территории фронтира и для одиночки. Как я уже говорил, для моего корабля, который вооружен плазмой, очень важно успеть вовремя выйти на дистанцию эффективного поражения противника моим оружием. У кораблей тоже империя «Арвар». Орудие хоть и дальнобойное, но снаряд медленно летит. Плазма летит быстрее, однако не так далеко. Поэтому мне надо быть готовым к тому, что в случае необходимости мне придётся резко набирать скорость и приближаться к противнику, при этом не забывать маневрировать, иначе противник сможет нанести мне урон раньше, чем я до него доберусь. А у меня есть одна проблема. Мой главный калибр находится именно в носовой части корабля, поэтому противник прекрасно знает о том, куда надо бить, чтобы лишить меня зубов. А мне бы этого не хотелось. Мои размышления за время этого полёта время от времени прерывались появлением моих молодых жён, которые старательно привлекали к себе моё внимание, так как уже убедились в том, что я эффективный и разумный и имею возможность получать доход даже в системе, где практически ничего нет. Так что полёт в этот раз проходил достаточно неплохо для меня. Я не был одинок. К тому же я постоянно работал. Именно поэтому время этого перелета для меня пролетело очень быстро. При выходе в какую-нибудь промежуточную систему, уже действуя по предварительным инструкциям, охотник заранее накачивал все необходимые накопители энергии, и мы входили уже подготовленные к столкновению с врагом. Но пока что проходило все нормально, хотя я не видел для спокойствия каких-либо причин. Я понимал, что как только расслаблюсь, то всегда найдётся кто-нибудь желающий избавиться от меня и забрать себе моё имущество а этого я позволять не хотел поэтому всё это было фактически возведено в рамки стандартных инструкций поведения при выходе из гиперпространства все остальные мелочи меня уже не столько беспокоили к тому же я заранее понимал тот факт что при столкновении никого не будет интересовать то чего именно я сам хочу и лучше этого мне избежать, заранее подготовившись. Когда мой охотник вошёл в звёздную систему U89358, где была моя база, тут же вышли наружу разведчики, которые принялись старательно мониторить территорию. А звено маскитов, специально отправленное мной в сторону астероидного поля, тут же принялось просеивать камни в поисках каких-либо затаившихся сюрпризов. Несмотря на начальное впечатление о того, что территория достаточно пустынна и поблизости нет никого постороннего, я предпочёл не доводить до таких случайностей, так что работа шла полным ходом. Убедившись в том, что система полностью пустынна, я направился в астероидное поле. Но входил в это каменное крошево охотник совершенно не в том участке, где у меня была база. Это я сделал на всякий случай, чтобы защититься в случае возникновения каких-либо сложностей от преследования или поиска моего убежища. Я помнил о том, как шёлнок четвёртого поколения едва не обнаружил мою будущую базу, всего лишь пройдя по следам, которые оставляют двигатели такого тяжёлого корабля, как мой. Поэтому я понимал, что мне лучше сделать так, чтобы отследить меня было, в принципе, невозможно. Немного подумав над всей этой ситуацией, я вспомнил о том, что есть возможность нарушить такие следы. Например, если на том участке, через который проходил какой-нибудь корабль, произошло какое-нибудь сражение, в этой ситуации взрывы и те же самые всплески плазмы могли затереть имеющиеся следы. Исходя из всего этого, я решил, что в случае нужды можно будет со временем установить в таких местах, через которые будет проходить мой корабль, что-то наподобие мина. Если появится кто-то любопытный, такая мина просто подорвется, затирая за мной следы. Кроме этого, она также отвлечет на себя внимание. Ведь подобный всплеск может произойти не только от умышленного подрыва, но и от того, что какой-то корабль пытается очистить себе проход. А может быть, даже и защититься от какого-нибудь астероида, идущего по слишком уже опасной траектории. Так что в данном случае вполне предсказуемо то, что любопытное сунутся именно в то самое место, пытаясь найти того, кто решил по астероидному полю так глупо счаствовать, выдавая себя подобным образом. Вот только там никого не будет. А может быть и будет. Еще немного поразмыслив над всей этой ситуацией, я решил, что таким образом могу попытаться устроить там ловушку. Например, расположив на тех позициях какие-нибудь автоматические ракетные установки или даже артиллерийские системы. Ну, начнем с того, что сама по себе артиллерийская система много энергии не жрет. Это вам не плазменная установка и не лазер. Тех самых накопителей энергии к этой системе не нужно. Разве что механизмы поворота и наведения используют минимум энергии. Что вполне позволит скрытно использовать такое оборудование, которое противник банально не обнаружит, пока оно стрелять не начнет. А вот оно даст противнику по зубам. И достаточно неожиданно, что в данном случае важно. Избрасываться с читов такие нюансы не стоит. Пока же я решил наблюдать за происходящим и по возможности использовать для таких надобностей обычных москитов. Пара простых плазменных гранат, сброшенных с того же челнока, может спокойно затереть след моего корабля, когда мне нужно будет затеряться среди этих самых камней. Но на данный момент для этого не было никакой надобности, именно поэтому я вполне себе спокойно добрался до базы. Здесь работа шла полным ходом. Искусственный интеллект, который я назвал «домовой», командующий моими ремонтными дроидами, что были здесь оставлены, довольно скоро делал свое дело, и практически весь проход в каверну уже был перекрыт не только минимум тремя слоями огневого заслона в виде тех самых арварских орудийных башен с крейсеров, нашедших в этой звездной системе для себя вечный покой, а уже целой монолитной стеной из брони. Эта стена, как своеобразная ворота, сдвигалась в сторону в случае нужды, открывая полноценный проход, через который мог пройти достаточно крупный и тяжелый корабль. Учитывая размер этого десятикилометрового прохода, через этот пролом могла пройти и мобильная база. Вот только мне это было ни к чему. Конечно, я надеялся со временем сделать здесь полноценную верх, возможно, даже и тяжелого класса, но не настолько. Хотя мысль о том, чтобы здесь попытаться клепать какие-нибудь корабли, была действительно стоящей. Подумайте вот о чём. Какая самая главная проблема на территории того же фронтира? Именно то, что на этих территориях нет полноценных ремонтных верфей, которые могут позволить себе не только ремонтировать, но и строить корабли и эффективно использовать их. Любой разумный, находясь здесь, банально рискует тем, что может остаться без ничего. Нормальный корабль здесь приобрести сложно. Однако, если научиться их делать, даже из тех же самых модулей третьего и четвёртого поколений, то всегда можно для себя найти своеобразную возможность неплохо подрабатывать. Сами подумайте. Если есть верфь, то можно, например, выкупать какой-нибудь корабли, которые практически разваливаются. После чего эти самые корабли можно банально подремонтировать, модернизировать, переустановить там все модули, сделав из него буквально конфетку, даже если у него был повреждён несущий каркас. В данном случае важно, чтобы он мог сделать хотя бы пару прыжков через гиперпространство как результат. Впоследствии такой корабль можно перепродать в несколько раз дороже. Конечно, кто-нибудь посоветовал бы мне постараться решить этот вопрос в другом ключе. Если я смогу находить ресурсы буквально на пустом пространстве, то почему бы мне не начать делать полностью свои корабли? Всё просто. Если я начну привозить на продажу собственные корабли, то у многих разумных возникнут не очень приятные для меня вопросы, которые откровенно имеют отношение именно к этому факту. Так что и основная проблема в данном случае будет иметь отношение именно к строительству кораблей. Ремонт и модернизация вполне объяснимо. Например, у меня хорошая техническая служба, а также и достаточно современный ремонтный комплекс, чего у других просто нет. Хорошо. Но при этом, если я буду делать новый корабль, то сразу возникнет вопрос о том, где именно я это делаю. Верх в верхних данных местах это золотое дно, которое обогатит любого. Тем более те же пираты не захотят терять из-под своего контроля такие возможности. Они явно постараются сделать всё возможное, чтобы спровоцировать меня и обнаружить моё убежище. Тогда возникнет множество проблем. И тот пиратский клан, который захватит эту вервь, сможет здесь делать собственные корабли. А значит, именно он и получит в свои руки значительную силу. А я бы этого не хотел. Поэтому мне проще будет делать какие-нибудь ремонты и модернизацию. Конечно, я все еще не терял надежды сделать собственный корабль. Но так, как я это вижу. Хотя в данном случае все же существуют возможные сложности, от которых никуда не денешься, которые надо по возможности предусмотреть так что строительство кораблей собственного производства я здесь устраивать не буду. К тому же, если здесь начнут появляться эффективные корабли, то тут же найдутся разумные и на территории той же Федерации Нивы и других государств сателлитов Содружества, кто захочет постараться меня лишить таких возможностей. Поэтому мне предпочтительно было бы не афишировать свои излишние активности на этих территориях. Когда охотник все же вошел в каверну, я увидел, что там многое изменилось. Хотя снаружи это все так же было обычней, хотя и довольно крупный астероид в окружении других многочисленных камней. Начнем с того, что искусственный интеллект домовой, оставленный мной здесь на хозяйстве, постарался навести значительный порядок. Ремонт и модернизация тяжелого крейсера уже был полностью закончен. От оставленных здесь на разборку судов мусорщиков уже практически ничего не осталось. Кроме тех несущих рам, которые сейчас выглядели как своеобразные скелеты рыб, которые сожрал какой-то великан. Так как эти несущие конструкции мне могли впоследствии пригодиться, их даже поправили, доведя до эталона. Всё остальное было либо сложено в аккуратные разобранные стопки, либо использовано. Например, те конструкции, которые невозможно было исправить были разрезаны и использованы в качестве несущих сегментов для той самой стенной брони, которая теперь преграждала проход в этот сектор коверны. Жилые модули сейчас были собраны в единую систему, которая представляла из себя своеобразную станцию в самой глубине этого огромного помещения. К нему же было подключено минимум два модуля жизнеобеспечения, а которые должны были полностью обеспечить комфортность условий выживания в случае необходимости. По сути, я оккупировал пещеру в диаметре не менее 15 километров. Это вход сюда был в поперечнике 10 километров, а тут была довольно крупная пещера, где я и свил свое гнездо. Сами эти жилые модули также были защищены внешней броней арварских кораблей, собранных в единую систему как корпус подключены к реакторной зоне, также установленной со старого линейного крейсера второго поколения. Там энергии было вполне достаточно. Дополнительная система реакторов, которые были разобраны по сектору и, по сути, дублировали друг друга, давала возможность в случае необходимости переключать их между собой, позволяя беспрерывно функционировать в системе защиты попутно этот искусственный интеллект имея внутри своей памяти планы и проекты своеобразных тяжёлых верфей республики начал собирать те самые стапели с которых впоследствии возможно сойдёл мой новый корабль я этого не знаю и точно сказать не могу для меня в данном случае важнее другое именно то что работа идёт полным ходом а тут я ещё и добавил новых модулей и Как только охотник приблизился к этому самому стыковочному узлу, который по своей сути представлял из себя из стапели будущей верфи, я тут же приказал девушкам перейти в жилой модуль, который был уже полностью подготовлен к приему новых жильцов. Просто надо было переставить туда несколько полезных для нас предметов, вроде и тех же синтезаторов пищи, которые имели отношение к пятому поколению Федерации Нивей, и все. И все. Я это делал по той причине, что пришло время охотнику превратиться в того, кем он мог стать на самом деле. Ведь я намеревался усилить его, изменив не только орудие, но и двигательную систему, а также и по возможности заменить пульсары с реакторами. Все же реакторная схема требовала усиления. Я уже видел то, чем опасен тот же самый недостаток энергии в случае столкновения с противником. Поэтому мне было предпочтительно быть настороже, а лучше иметь запас, тот самый запас, который мог в случае необходимости перекрыть все надобности в энергии, даже если у меня на борту корабля будет повышенный расход. Поэтому я собирался перебросить всё, что у меня есть, заменив реакторы теми самыми республиканскими, но выше поколениям. Их отдача энергии была на 10% больше. Потом я собирался пересмотреть именно пульсары, так как мне нужна была мощная защита, учитывая тот факт, что мой корабль везде мотается в одиночестве, без этого не обойтись. Попутно я сразу дал инженеру задание спроектировать увеличенные каналы шах для возможной установки либо полноценных панельных орудий, хотя бы в качестве двух единиц, для того, чтобы неприятно удивлять моих врагов на дальней дистанции либо для того, чтобы установить модернизированное плазменное орудие, если у меня всё получится. Всё же я никак не отбросил в сторону свои замыслы, а крета касаюсь ещё с этого факта, что намеревался сделать из моих плазменных орудий что-нибудь более дальнобойное и убойное, чем можно подумать. Ведь если тот же самый плазменный сгусток будет более концентрированным и уплотнённым, то в данном случае он будет не просто дальше лететь в пространстве. В данном случае, в первую очередь, он будет иметь именно более сильный поражающий эффект. Как я уже говорил, обычный сгусток плазмы может прожечь внешнюю броню и одну-две переборки. Все зависит от того, из какого металла они сделаны и какая у них толщина. Более концентрированный сгусток сможет прожечь не только эти самые переборки, но и при этом пройти весь этот корабль практически насквозь, разрушая по пути все возможные перекрытия до каких только доберётся, прежде чем его стабильность будет нарушена. Всё же проходя какое-то сопротивление, сгусток плазмы теряет свою стабильность. Но если он будет сжат больше, то дольше сможет разрушать предметы, попадающие ему на пути. Так что сейчас всё было направлено на подобную модификацию корабля. В конце концов задал приказ дроидам ремонтникам, которые тут же взялись за дело и принялись разбирать внешнюю броню корабля, я сосредоточился на работе с теми самыми лазменными пушками, на которые так рассчитывал, старательно применяя все возможные данные, чтобы не совершить серьёзного просчёта. Я подбирал сегменты орудий так, чтобы они были с минимальными отклонениями от основных параметров подобных орудийных систем. Мне надо было подобрать все идеально, поэтому я очень старался, чтобы не было никаких отклонений или пиков энергии, которые могли бы выбить систему из колеи. Старательно собирая информацию, я понял, что сегменты тоннельных орудий все же отличаются по своим показателям срабатывания и мощности от от таких же сегментов того же самого по классу, например, сегмента плазменной пушки. Однако, старательно сверяя подобные данные, я предложил инженеру искать совпадение по всей линейке подобных орудий. И спустя некоторое время он выдал мне выдал результат, который я так искал. Оказалось, что сегменты, к примеру, тех самых тяжёлых плазменных орудий, которые ставились на тяжёлые крейсера и даже линейные крейсера по своим показателям сильно совпадает с такими же сегментами тоннельных орудий, но классом выше. То есть, и если я установлю вместо сегмента плазменного орудия сегмент тоннельного орудия, то в настройках системы я должен указать, что эти сегменты имеют отношение к орудиям более высокой линейки. То есть, устанавливая на мой корабль подобное, я заранее должен указать тот факт, что этот сегмент орудия имеет отношение, например, к тяжёлым орудиям линкора, что, конечно, достаточно неожиданно, но всё же имеет право на существование. Может быть, я настолько тупой, что решил собрать систему из подобных сегментов, как такое вообще, в принципе, возможно. Но от этого никуда не денешься. Так что я в данном случае нашёл свой ответ, ту самую золотую середину, которая мне подходила. Конечно, инженер бы слегка шокирован подобным решением, но воспринял его вполне нормально. Просто информировал меня о том, что из-за этих сложностей, ввиду накладки подобных данных, необходимо использовать отдельный искусственный интеллект какого-нибудь младшего класса, чтобы тот старательно отслеживал работу этих устройств и сопровождал их работоспособность. Я не был против этого. Мне такое решение вопроса было даже более подходящим. Как я и говорил, было решено использовать для подобного фокуса с плазменными орудиями два последних сегмента тоннельного орудия, состоявшего тоже из пяти сегментов. И пока мой корабль постепенно превращался в руины, так как дроиды старались разобрать его и создать что-то более эффективное, я собирался использовать все возможности для собственных вариантов усиления. Для такой работы и вычисления вполне подойдут искусственные интеллекты с какого-нибудь маскита. На тех же маскитор третьего поколения обычно устанавливались искенты максимум пятого класса. У них было хорошее быстродействие и ничего лишнего. Для истребителя это важно. И для сопровождения работы подобного мутировавшего оружия тоже подойдёт. А учитывая тот факт, что с моих москитов подобные вычислительные устройства были уже заранее сняты, так как их модернизация не предусматривала два исконта, я решил использовать их для подобного контроля системы. Тем более, что на москитах четвёртого поколения такие исконты уже имели отношение минимум к седьмому классу, а у республиканцев к десятому, что для меня было немаловажно. Я старался все эти возможности заранее учитывать. Именно поэтому, всё тщательно проработав с таким вычислительным комплексом, я достаточно быстро получил то, что мне было нужно. Хотя понимал, что всё будет не так-то легко, как кажется на первый взгляд, но предпочитал быть готовым к любому подобному течению обстоятельств. Когда искусственный интеллект был готов, и у него имелись все необходимые проекты и закладки, с которыми он сможет работать, я решил всё-таки смонтировать экспериментальное орудие. Для этого мною была подготовлена специальная басная платформа, выглядевшая как своеобразный пенал, на который монтировалось само орудие и реактор для его активации. Искусственный интеллект получает сигнал по передатчику. Мне сейчас надо проверить не столько дальнобойность и возможности поражения цели на больших дистанциях, сколько саму возможность использовать такую комбинацию орудия Ведь по сути я собрал в единое два разных орудия, хотя все параметры и были подобраны практически идеально. Несколько тестовых прогонов этих программы активация орудия впустую, так сказать, холостые выстрелы прошли без каких-либо проблем и сложностей. Так что в данной ситуации у меня было возможность сделать всё достаточно эффективно, оставалось только провести главное генеральные испытания. Воспользовавшись челноком, я вывез этот самый пино проще с каверны, так как опасался того, что стрельба такими снарядами внутри каменной пещеры может нанести вред не столько окружающему камню, сколько лично мне. А мне бы этого категорически не хотелось. Так что придется по возможности держаться от подобного экспериментального устройства на определенной дистанции. Но перед выходом челнока из астероидного поля Муной намеренно были выведены разведчики, которые опять же проверили звёздную систему. К сожалению, мне первую попытку пришлось отложить, так как разведчики обнаружили в системе группу кораблей второго поколения, которые деловито разгонялись, чтобы уйти в гиперпространство. Судя по всему, это были какие-то местные жители. Всё только по той причине, что в этой группе кораблей, среди которых было пара грузовых, Присутство и боевой кризис в Мавриике, эта звёздная система была полностью пиратской. Они производили свои собственные корабли, которые по своим параметрам примерно могли быть приравнены к кораблям того же самого второго поколения, что часто играло против них. Но на своих территориях и на территориях фронтира эти кораблики могли попортить жизнь новоагемам. Так как эти корабли двигались достаточно медленно, мне пришлось отложить на несколько часов свои планы, и только потом, когда все нежелательные гости покинули эту звёздную систему, я снова вывел на рожу москита-разведчика. Они тщательно проверили всю звёздную систему по соседству и, не обнаружив каких-либо противопоказаний перед испытаниями, дали мне возможность вывести этот самый пенал из коверны. Подняв его над астероидным полем, я приготовился к испытаниям. Система была достаточно простой. В этом пенале у меня находилось само модифицированное орудие. Искусственный интеллект был, так сказать, в выносной коробочке. Так как он снимал все параметры, мне очень не хотелось, чтобы этот искусственный интеллект погиб вместе с экспериментальным орудием и своими данными. В таком же выносном отстреливающемся боксе Был реактор и накопитель энергии для этого орудия. Конечно, всё это усложнило саму систему. Но я в данном случае хотел позаботиться о её работоспособности, а также и о том, чтобы я всё-таки смог получить пользу от этих испытаний. Когда система была полностью подготовлена и уже выведена на нужный участок, я решился произвести первичный выстрел всё-таки сделав пару тестовых выстрелов в пространство, буквально ни целись ни куда. Честно говоря, при первом выстреле я достаточно сильно волновался, так как в первую очередь переживал за само это устройство. Однако всё прошло штатно. Активированная система выплюнула сгусток плазмы, даже внешне меньше по размеру минимум в 3 раза, чем обычно летали из таких орудий. Неужели у меня получилось? Конечно, это сгусток сейчас летел отнюдь не туда, где я могу зафиксировать дальность выстрела и скорость полёта снаряда, но не это было для меня важно на данный момент. Важно было то, что система работала. Действительно, она работала, что могло дать мне возможность использовать её в будущем достаточно эффективно. К тому же сгусток плазмы формировался в первом сегменте, который был родным для орудия моего корабля то есть он должен был быть в начале того же самого размера, как и стандартные сгустки. А вот потом, потом этот сгусток был очень сильно сжат более сильными электромагнитными полями из двух последних сегментов, которые имели отношение к тоннельному орудию. Я провозился ещё несколько дней, проводил тестовые стрельбы, расставляя своеобразные мишени, возле которых находились маскиты-разведчики старательно фиксирующие попадания плазменных зарядов и их эффективность, производя замеры на стандартной дальности выстрела для таких орудий, я выяснил, что скорость полёта такого снаряда действительно возросла и значительно, чем была ранее, минимум в 3 раза. То есть такая скорость более присуща именно снаряду из стального орудия, чем из плазменного. Как факт, я сразу учитываю возможности того, что такой снаряд стал гораздо опаснее, чем можно себе представить. Дальность полёта снаряда увеличилась, как я и рассчитывал. Попробовал добавить туда ещё один сегмент тоннельного орудия. Я понял, что нового результата как такового банально не будет. Одного сегмента в виде промежуточного звена и одного в виде выходного канала для орудия мне хватало для того, чтобы такой снаряд летел быстрее и дальше. И такое орудие било практически в 4 раза дальше, чем обычное плазменное орудие. Хотя по дальности чуть-чуть не доставало до тоннельных орудий, но мне этого хватило с лихвой. Я тут же принялся действовать и старательно переделал в такие дальнобойные снайперские плазменные пушки сразу 4 орудия. К сожалению, у крейсера противника именно столько орудий подобного класса и было. Я не мог сделать что-то сверх того. Однако я не забывал о том, что в данном случае для меня эта проблема не будет. Я могу попытаться установить вместо сегментов от орудий пятого поколения такие же сегменты четвертого. Возможно, я и потеряю в дальности выстрела. Но в данном случае выбора-то у меня все равно не имеется пятое поколение таких орудий мне вряд ли кто-то продаст. Вы тут же напомните мне о том, что не только орудия продавались. Эти разумные, которые так глупо попали с мои руки, каким-то неведомым образом сумели себе заполучить даже целый корабль пятого поколения в полной комплектации, а я тут про какие-то отдельно взятые орудия говорю. Это как раз-таки всё и понятно. Но давайте в данном вопросе будем честными сами с собой. Дело в том, что эти разумные, судя по всему, иногда выполняли специальные заказы для той же службы безопасности Федерации. Также не стоит забывать и о том, что один из них был фактически полноценным, хотя и внештатным сотрудником этой организации. Я же в такие дела влезать не хотел. Давайте начнём с того, что эта организация в первую очередь старается контролировать подчиненных ей разумных Я же в такого несчастного превращаться не собирался, так как в данном случае мог стать просто уязвимым. Это может быть для меня достаточно опасным. Нет уж. А лучше я буду действовать аккуратнее и самостоятельно, без подобных видов контроля со стороны. Мне это совершенно ни к чему. Подготовлю все четыре таких орудия и проведя проверочный отстрел каждого из них, чтобы исключить какие-то проблемы. Я снова вернулся к своему охотнику, который в этот момент уже почти что был готов. Оставалось только закончить работу в носовой части, куда должны были установиться эти самые модифицированные мной орудия, которые станут весьма неприятным сюрпризом для потенциальных врагов. Ведь никто не ожидает от меня такой дальности поражения. А уж говорить о том, что эта плазма будет варить с кораблями при стрельбе фактически в упор вообще не стоит, Там будут сквозные дыры. И это факт. Пока я занимался этой работой, девчонки практически все время провалялись в медицинских капсулах, которые я временно установил в жилых модулях. Они продолжали изучать все возможные базы знаний, какие только им могли подойти. Главное, что они готовились к переустановке нейросетей. Сейчас у меня деньги были. И была возможность добраться до Федерации Нивэй. Кстати, во время этого же ремонта всё как следует продумав, я также изготовил те самые потайные места, где будут расположены абсолютно никому не нужные товары. Я имею в виду какую-нибудь контрабанду, вроде тех же креа-капсул с неожиданными гостями. Возможно, вы тут же спросите у меня о том, зачем мне всё это нужно? Да всё просто. Это нужно даже на тот случай, если на территории фронтира Я совершенно случайно наткнусь на какой-нибудь патруль тех же самых пограничных сил Федерации Нивей или той же Республики Хагдан. В двух этих государствах криа капсула относится к запрещённому оборудованию, так что я лучше подготовлюсь к таким вопросам. К таможе не забудьте, пожалуйста, и о том, что если я с той же Федерацией, к примеру, отправлюсь на территорию империи Арвар, то никто не подумает про то, что я доставил туда кого-то на продажу. А вот если я буду туда ходить именно с территории фронтира, то за мной наверняка начнут присматривать. Слишком уж странным могло быть то, что я туда излишне зачастил. Дополнительной модификацией на моем корабле подверглась также и зона, которую я называл «медицинской секцией». На крейсере моих противников стояли медицинские капсулы пятого поколения «А» хотя их было всего две. Но в данном случае я и от этого не отказался. Я установил все три имеющиеся у меня медицинские капсулы, всего лишь немного урезав жилой модуль. Изучив как следует пульсары, я добавил себе их для защиты, заменив тяжелыми средние. И теперь дальность поражения этих восьмиствольных устройств увеличилась. Так же как была заранее увеличена и возможность моего корабля наращивать энергетический потенциал, я на всякий случай решил продублировать систему энергетических накопителей, так как те помещения, где они обычно стояли, были достаточно просторными, чтобы туда можно было установить дополнительную пару таких устройств. Так что в данном случае я получил возможность в кризисной ситуации стрелять из такой пушки практически два раза подряд. Только вот мысль такую выстрела, а орудия надо охлаждать дольше. И после выстрела из такого орудия с перерывом в 2 минуты, а именно столько нужно механизму для переключения между контактами накопителей, вместо 12 минут перезарядки плазменных пушек, пройдёт 16. Что же? Предвив себе то, какие удивлённые глаза будут у моих врагов, когда в течение 2 минут с моего корабля к ним прилетит не шесть, а а двенадцать сгустов плазмы. Я тихо усмехнулся. Все это требует определенных жертв. И тут уже никуда не денешься. Кто-то, конечно, тут же заявит мне о том, что в таких условиях, какие я создавал на борту своего корабля, обычным разумным будет сложно работать, так как только ремонтные дроиды смогут туда пролезть. Я знаю. Но вы не забывайте о том, что у меня все автоматизировано. И если у меня и будут какие-то техники и инженеры, то они в основном будут заниматься теми же москитами, двигателями или еще чем-нибудь. Но к оружию посторонние лезть никогда не будут. Учитывая тот факт, что мне всегда не нравилась голая задница у республиканских кораблей, я решил модифицировать также и корму охотника. Так что я уже воплотил в реальность то, что задумывал ранее специально выдвинутые пилоны сейчас выглядят лишь своеобразной решётчатой рамой, но на них впоследствии будут уложены броневые плиты, которые с собой закроют эту часть, закрыв полностью сопло двигателей. К тому же, внутри этих пилонов я мог расположить группу устройств, вроде тех же пульсаров, которые прикроют корму корабля от приближающихся москитов или каких-либо дополнительных угроз. Конечно, я заранее продумывал о том, чтобы установить там что-то посерьёзнее. Например, если с той стороны ко мне попытаются подойти какие-нибудь корабли, вроде хотя бы крейсеров младшего класса, чем мой. Однако с такими устройствами могли возникнуть определённые проблемы в плане наведения на цель. В носовой части орудия были закреплены неподвижно, и наведение на цель производилось фактически точечными манёврами самого корабля. Это было понятно. Однако, как позиционировать орудия на корме при попытке навести их на противника, и я понимаю, что они будут сильно ограничены в подобной возможности. Но при этом я хотел бы не забывать о том, что в данном случае необходимо действовать так, чтобы мой корабль сам не сбивал своего направления движения, если речь идёт о бегстве. Как я уже говорил, в случае попытки разогнать корабль Любой манёвр разбивает разгон, и его приходится начинать сначала. Так что тут ничего не поделаешь. Нужно сделать всё так, чтобы была возможность подготовить позиции даже для орудий вроде каких-нибудь плазменных пушек, хотя бы среднего класса с обычного или лёгкого крейсера. Но, как я уже сказал немного раньше, с ними могли возникнуть проблемы. У них не было позиционирования в пространстве вне корпуса корабля. Я имею в виду то, что они отдельно от корпуса корабля не позиционируются. Поэтому я уже подумывал о том, чтобы сделать что-то вроде орудийных башен. Вроде тех, что стояли у варварцев. Но их я хотел сделать с использованием плазменных орудий. Рассматривая и тщательно изучая башни тех видов орудий, что мне достались в качестве трофеев, Я понял, что если для плазменных орудий того же среднего класса сделать что-то вроде таких своеобразных корпусов-башен с пиналами вместо стволов, то хоть какой-то процент позиционирования для наведения на цель, заходящего в кормо корабля, у меня всё же будет. Но этот корабль для данного случая не проходит, даже тот факт, что я намеривался на те же выносные пилоны на корме поставить хотя бы минимум 4 средних ульсара, которые у меня были. Говорил о том, что свободного места у меня там банально не остаётся. А если там попытаться поставить такую башню, то его будет вообще катастрофически мало, ведь тем же соплом двигателя нельзя перекрывать пространство. Иначе толку от этих двигателей не будет. Как факт я понял, что мне теперь нужно делать. На всякий случай я специально постарался сделать так, Чтобы в случае атаки с кормы у меня была возможность, например, закрыть сопло двигателя выдвижными бронированными панелями, которые их прикроют от поражения. Защита, конечно, получается так себе. Но от простых ракет и торпед, которые могут нести, к примеру, те же тяжелые москиты и истребители, они вполне защитят. По крайней мере, один залп выдержит это точно. — А надо ли вам говорить о том, что иногда даже один ракетный зал подобных москитов может превратить мощный боевой корабль в неповоротливую платформу, которую можно легко расстрелять, зайдя в мертвую зону? — Так что тут ничего не поделаешь. У меня в руках было практически все необходимое, что я намеревался использовать против потенциальных врагов. Однако пока что я на эти заранее подготовленные пилоны орудия не ставил, хотя они уже были готовы, так как бронеплит нужного формата для всего этого у меня пока что просто не было. Были те плиты, которые я уплотнял, но устанавливать их на свой корабль в таком формате я не собирался, и все по той причине, что это привлечет слишком много ненужного мне внимания. А вот имея возможность пройти через ту же самую звёздную систему Нунза, где могу закупить совсем необходимое мне с этих самых стратегических складов республики, я могу вполне себе эффективно закончить этот ремонт с модернизацией, получив желаемое. Так что я ничего особо не теряю, а даже наоборот, приобретаю то, что мне нужно, и фактически у самого производителя. А в общей сложности с этими всеми экспериментами и работами я почти целый месяц провозился. Но зато мой корабль был более-менее подготовлен к тому, что я собирался с ним сделать, а также я убедился в том, что моя база хоть как-то, но всё же защищена. Сенсорные комплексы, которые попали ко мне в руки с кораблей мусорщиков, я аккуратно расставил вокруг базы на так называемых выносных постах наблюдения которыми выступили отдельно взятые астероиды. Среди них были и пассивные, и активные, так как в данном случае мне было важно получить всю картинку из этой системы и достаточно быстро. Потенциальные противники, которые смогут войти в эту звёздную систему, будут неприятно удивлены. К тому же, я подумал ещё и над тем, что постараюсь всё-таки в этом астероидном поле установить своеобразное минное заграждение. Где простыми пассивными минами, которые будут ждать своего часа, а где действующими ракетными установками, имеющими возможность весьма неприятно удивить потенциального врага. Но для этого мне придется подумать над этим вопросом. Торпеды и ракеты той же конфедерации Делус в некотором количестве у меня уже имелись, но при этом можно использовать и оружие той же самой Империи Антрон, их ракеты, хотя и отставали где-то на поколения от того качества, которое предоставляла конфедерация, но при этом были всё же достаточно неплохие, и в данном случае они свою роль сыграют. Поэтому надо подумать о таком решении вопроса.